Колобок. Жил-был старик со старухой. У них ничего не было. Есть стало нечего. Вот и говорит старик старухи. Поди-ка, старуха, замети псусеком, не наскребешь ли на колобок. Вот старуха и наскребла, намела, замесила тесто, состряпал колобок и жарила на масле. Он и убежал. Вот и бежит вдоль подорожки. Попал ему навстречу заяц, — Я тебя, клобок, съем. Нет, не ешь, я тебе сказочку скажу. Я клобок, я молодой, Я по коробам скребен, псусяком метен, В сыром масле прижен, На окошке стужен, Я от деда ушел, Я от бабы ушел, От тебя, заяц, уйду. Опять убежал вдоль подорожки. Попал навстречу ему волк. и клобок побежал? Вдоль подорожки. Я тебя съем. Нет, не ешь, я тебе сказочку скажу. Я колобок, я молодой. Я по коробам скребен, по сусекам метен, В сыром масле прижен, на окошке стужен. Я от деда ушел, я от бабы ушел, я от зайца ушел. От тебя, волку уйду. И убежал. Опять бежит вдоль подорожки. Попал ему навстречу медведь. Кодэ колобок побежал. Вдоль подорожки. Я тебя съем. Нет, не ешь.